Больница. Отражение на столе. Андрес находился в полусознательном состоянии. Он чувствовал, как его тело перетаскивают с места на место. Его накачали таким количеством лекарств, что болезнь отступила на второй план, и он забыл о ноге, которую собирались ампутировать. Все, что его сейчас заботило, — это тысячи звуков, прорывающихся через границу разума. Люди вокруг суетились, кричали, пытались с ним заговорить и расстраивались, когда он не отвечал. Казалось, они делали все, чтобы ему было как можно более некомфортно. Тонкая ладонь лежала на руке Андреса, чьи-то губы целовали его в лоб. Реальность смешалась с галлюцинациями, и он не понимал, действительно ли его погрузили в вертолет, или шум лопастей пришел из глубины подсознания. Иногда его мозг превозмогал болезнь, и он на короткий миг открывал глаза. Вокруг находились озабоченные лица его близких — мамы, сестры, подруги, телохранителя. Кажется, они куда-то летели, но он не мог понять куда. Пораженный болезнью организм сводил на нет любые попытки сосредоточить внимание. Андрес словно парил внутри собственной головы и не реагировал на внешние раздражители. Чередой видений перед ним проплывали места, в которых он успел побывать. Они смешались между собой, отчего получались невозможные фантастические пейзажи. Все они проносились перед ним, как картинки в кинотеатре. «Держись, парень!» — услыхал он сквозь дрему хриплый голос Яна. В нем не было ни капли сочувствия. Черствый телохранитель считал гангрену, угрожающую жизни, сущим пустяком. В очередной раз открыв глаза, Андрес обнаружил огромный шприц с белой жидкостью, направленный ему в пах. Словно разряд молнии пронесся у него перед глазами. Он увидел себя десятилетнего, крадущегося по особняку в Испании. Тогда он зашел в комнату отца и увидел, как врач вкалывает сердце точно такую же жидкость Эдуарду. В ней находились миллиарды ботов, выполняющих лишь одну функцию — очищать организм от нездоровых клеток. Эдуарду они спасли жизнь, поглощая раковые образования по мере их появления. А Андреса, по-видимому, должны были избавить от заражения крови. С удивлением он наблюдал, как толстая игла входит ему под кожу, и лишь далекая искра боли с запозданием отозвалась в голове. Нервный импульс, словно марафонец, пробежал вдоль погибающего тела, доставил сообщение о боли, увидел, что никто не обращает на него внимания, и тут же рухнул замертво. Андрес представлял, как по его телу начинают расползаться крошечные искусственные организмы, проникают в каждый орган, заполняют мозг, захватывают почки и печень. Он представлял себя старым баклажаном, сдавшимся под напором бактерий. Только в его случае боты сохраняли тело, а не разлагали. Лекарства начинали действовать. Температура андроса медленно приходила в норму. Он стал чаще открывать глаза и в один из таких моментов понял, что действительно находится в вертолете. Его, наконец, нашли. После нескольких недель, которые он провел в тюрьме, семья отыскала его и сейчас везет в больницу, чтобы вылечить. «Береги силы!» — приказала его сестра Лилия. Она сидела рядом с ним. Это ее губы Андрес чувствовал на своем лбу. «Скоро мы тебя вылечим!» Длинные черные волосы она собрала в хвост. Черные глаза слезились то ли от счастья, то ли от боли. На ней совсем не было макияжа, что подчеркивало индийские черты лица. Последний раз, когда Андрес видел свою сестру, она убегала из дома через канализацию, спасаясь от частной армии, нанятой их врагами. С тех пор Лилия похудела и стала выглядеть неестественно бледной, словно не была на солнце несколько лет, а не недель. Пережитый стресс отражался на ее лице. Его словно тронула вся мировая усталость. Глаза погасли, губы старались растянуться в улыбке, мешки под глазами говорили о бессонных ночах. Она больше не выглядела на 21. Ей можно было дать все 30. Если стресс так сильно повлиял на Лилию, то сам Андрес должен выглядеть на 40, хотя он старше сестры всего на три года. Рядом с ней сидела какая-то девушка, которую он видел впервые. Чуть дальше находился Хи, его первый телохранитель и друг, а напротив — мама. Несмотря на болезненную худобу и пятна, покрывшие всю ее кожу, Елизавета выглядела необычайно жизнерадостной. Она беззвучно улыбалась Андресу, и от такой молчаливой поддержки ему стало легче. Матери было 87, но сегодня она пылала жизнью больше чем окружающие. — ой меня нашли, — прошептал Андрес. — Самый последний момент. — Еще один день, и нога бы меня до канала Собрав остатки сил, он приподнял голову и посмотрел на свою рану. От ужасного вида собственной конечности голова Андреса закружилась. Ему показалось, что он падает хотя уже лежал на мягких носилках поверх металлического пола. Случайный порез на лодыжке, полученный в тюрьме, из-за отсутствия лечения превратился в смертельную инфицированную язву, и теперь ему предстояло лишиться ноги. Она была пятнистой, черной и надувшейся, как переспелый помидор. Заражение распространилось по всему телу и убивало его с каждой минутой. От подкатившей тошноты и ужаса он снова провалился в пучину бессознательности. Первый раз он очнулся, когда его везли на каталке в больницу. Кажется, он опять был в Гибралтаре. Ни один другой город во всем мире не издавал столько шума. Только здесь, над головой, летали тучи из миллионов дронов, чьи пропеллеры соревновались с шумом поездов, проезжающих между небоскребами на десятках уровней монорельс. Казалось, этот город специально проектировали, чтобы он был как можно более громким. Второй раз Андрос очнулся на операционном столе, когда врачи вкалывали в его ногу местную анестезию. Он перестал что-либо чувствовать и провалился в сон. Периодически его глаза открывались сами по себе, но он видел перед собой лишь шторку, закрывающую нижнюю часть тела. В третий раз Андрес очнулся уже в койке. Рядом не было никого, кроме его сестры. Они находились в пентхаусе больницы. Последний этаж представлял собой просторную палату с выходом на небольшую террасу. С удивлением Андрес наблюдал, как вокруг летают птицы, поют песни. Со всех сторон его окружали небоскребы, шумел ветер, лучи солнца ласкали лицо. Жизнь продолжалась. Лилия спала в кресле у ограждения, сжимая мобильный телефон в правой ладони. Создавалось впечатление, что она вот-вот его выронит Что-то изменилось в его теле. Он совершенно не чувствовал свою нижнюю часть, словно превратился в привидение, и ниже пояса у него хвост из эктоплазмы. Андрес не был уверен, удалили его ногу или нет. В той части кровати, где она должна была находиться, он чувствовал холодок и мурашки, однако сколько бы он ни силился, так и не смог приподнять одеяло. Лекарства позволяли ему находиться в сознании, однако слабость никуда не делась, и он по-прежнему чувствовал себя больным. Мозг помнил, как управлять ногой, и посылал команды мышцам, но ответа не поступало. Долгие минуты он пытался узнать, остались ли у него конечности, но так и не понял. Одеяло будто специально сложили, чтобы не дать проверить целостность тела. — Пить! — позвал он тихим, безжизненным голосом. Лилия его не услышала. Она продолжала спать в кресле с невероятно уставшим видом. В который раз Андрес удивился ее внешности. Она по-прежнему была невероятно красивой, но беззаботность из ее образа испарилась. Раньше она не думала ни о чем, что происходило за пределами ее жизни. Часами могла сидеть в телефоне и волновалась только о том, чтобы первой достать новую коллекцию популярных брендов. Она гналась за образом передовой светской тусовщицы и выбирала себе самых ненормальных ухажеров. Лилия притягивала придурков, словно магнит, Тоже можно было сказать и о Андресе. Он упорно создавал себе тело Аполлона, проводя часы напролет в спортзале, и старался завести как можно больше друзей среди Тхари, чтобы все его любили. Ни он, ни его сестра никогда не относились серьезно к окружающему миру. С тех пор, как Эдуард Келвин, самый богатый человек в мире, усыновил их вместе с тремя другими детьми, Жизнь каждого превратилась в сладкий сироп. И лишь после смерти Эдуарда они поняли, какая ответственность давила на него всю жизнь. Ответственность, которая теперь свалилась на них. «Петь!» — позвал Андрес чуть громче, и на этот раз Лилия очнулась. Она посмотрела по сторонам, словно не понимала, где находится. Их взгляды встретились, и он заметил тень удивления, скользнувшую по глазам сестры. Лилия будто не думала, что Андрес сможет проснуться. — Ты не представляешь, как я скучала! — произнесла Лилия и бросилась обнимать брата. Она снова начала целовать его лицо, заливая его слезами. — Все эти недели я только и думала, чтобы найти тебя. А потом, когда нашла, оказалось, что ты умираешь. Врачи давали лишь 50% на твое выживание. Долгие недели Андрес представлял, что скажет своей семье, когда ее встретят. Однако слова полились из него сами по себе. — Лилия, я тебя так люблю! — Андрес ответил своими слезами на ее. Сил у него хватало лишь, чтобы утешающе положить свою руку на ее. Так они и продолжали обниматься и плакать. Двое из пяти воссоединившихся детей. — Ты такая красивая! — сказал он. — Будто повзрослела. — Ты тоже ничего, бледный, но очень мужественный, — ответила Лилия, и они снова начали обниматься. Не было для Андреса большего счастья, чем обнимать сестру. Они и раньше были близки. Эдуард установил их первыми, и они быстро стали лучшими друзьями, делились секретами и всегда поддерживали друг друга. — Я был в тюрьме, — сказал он. — Знаю, это же мы тебя вытащили оттуда. И каждый день я представлял, что нахожусь там с тобой. Мне от этого становилось легче и веселее. — Трудно тебе там пришлось? — спросила Лилия. «Ужасно!» «Что за девушку ты привез с собой из тюрьмы?» Андрес не сразу понял, о ком говорит его сестра. Он потерял сознание в последний день заключения, а очнулся уже в больнице. Всю работу за него сделали телохранители. Они договорились с надзирателями, и они же вывезли его на свободу. «На инвалидной коляске!» — продолжила она. «Худая, как щепка. Это твоя новая подружка?» Вместо шарлоты «Это моя подруга, а не подружка», — поправил Андрес. арлет Она выросла в тюрьме и не видела абсолютно ничего. Я обещал, что покажу ей весь мир». «Она ждет в коридоре. Хочет тебя увидеть. Позвать?» Андрес кивнул, и Лилия отошла к входной двери в палату. Там она нашла глазами кого-то в коридоре, и махнула головой. — Сейчас подойдет, — сказала она, присаживаясь обратно на постель. — Точнее, подъедет. По ней не скажешь, что всю жизнь провела в тюрьме. Тысячу языков знает и ведет себя манерно, как аристократ. — У нее был телефон и куча свободного времени. — Тебе бы стоило задуматься о ней, как о подружке. Я серьезно. Хватит выбирать стерв вроде Шарлотты. — Что? — удивился Андрес. Арлет была ему симпатична, и слова Лилии мягким потоком тронули его душу. Он снова почувствовал вкус жизни. Через секунду двери распахнулись, оборвав Лилию на полуслове. На инвалидной коляске в полоту въехала Арлет с таким веселым лицом, словно сегодня был день ее рождения. В каком-то смысле так и было. За 22 года она впервые имела возможность отправиться куда захочет. На ней до сих пор были фланелевая рубашка на десять размеров больше и старые джинсы, протертые в нескольких местах. Она не стала их менять на приличную одежду. Они достались ей от Кахтана, приемного отца, которого она вряд ли увидит снова. Ее лицо пересекал розовый шрам, заставивший бы другого человека стесняться своей внешности. Но Арлет родилась в тюрьме и, кажется, совсем не знала, что можно комплексовать по таким пустякам. При взгляде на ее лицо Андрес невольно улыбнулся. Она была из тех людей, кто транслирует свое настроение всем окружающим. Сегодня она убрала волосы в хвост, свисающий до левого плеча. Только человек, у которого нет развлечений, кроме телефона, умеет делать себе такие прически. — Я знала, что ты поправишься! — воскликнула она с ужасным акцентом. Ты мне сразу показался слишком стойким, чтобы податься какой-то болезни. Как ты себя чувствуешь? У меня груз с призрака свалился». В тюрьме Арлетт хвасталась, что знает восемнадцать языков. Каждый из них она выучила через приложение на телефоне, поэтому на всех, кроме арабского, она говорила с акцентом, от которого барабанные перепонки готовы были взорваться. В дополнение к этому она путала слова. «Правильно говорить с души», — поправил Андрес. «Как тебе свобода? Легче дышится». «Однажды меня возили в больницу. Это был маленький городок на востоке. Две тысячи жителей, не больше. Тогда он показался мне таким огромным. Теперь же я понимаю». Насколько ошибалась, ни одна видеозапись в Пангее не передает ощущения от нахождения здесь. Только шумно слишком, птиц не слышно. — Слышно, когда подлетают достаточно близко, — возразила Лилия. Но если захочешь послушать пение, гораздо легче включить плейлист на Ювебе. Беспрерывный шум тысяч дронов проникал сквозь окна. Жители Гибралтара научились игнорировать этот звук, и только приезжие обращали на него внимание. — Спасибо, что вытащил меня из тюрьмы! — сказала Арлет, и ее глаза засветились. Она сверлила Андерса взглядом, проникающим прямо в душу. — Если бы ты не попал туда, я никогда бы не выбралась. Я очень тебе благодарна! От девушки исходило тепло и обаяние. Она как батарейка напитывала воздух вокруг себя энергией. Рядом с ней Андрес чувствовал себя намного лучше. Ему хотелось дотронуться до нее, чтобы немного подзарядиться. Это чувство он не испытывал уже очень давно. Дни в тюрьме проходили слишком сложно, чтобы Андрес задумался о своей новой подруге как о паре. Она обладала намного более мягким характером чем последняя подружка Андреса, Шарлотта. Та была настоящей стервой, которую ненавидели все, кроме него. Арлет выступала полной противоположностью. Она была доброй, открытой и понимающей. Все, с кем он встречался, были красивыми, но эмоционально незрелыми и жесткими. «Видеть тебя радостной — достаточная плата за освобождение» ответил Андрес с улыбкой. Ему передалось ее настроение. «После выздоровления отправлюсь в путешествие по свету вместе с ней», — решил Андрес. После недель в заключении он мечтал погреть огрубевшее тело на горячем пляже Новой Каледонии, вдали от людей и цивилизации. «Хочешь есть?» спросила Арлет. «Я попрошу повара сделать нам нсибы». «О, нет...» Засмеялся Андрес. От одного воспоминания о кукурузной каше начинала воротить. В нее добавляли белковый порошок, клетчатку, витамины и микроэлементы, чтобы заключенные не умирали от недостатка полезных веществ. Но вкуснее она от этого не становилась. «В жизни больше не прикоснусь к ней», — выворачивает от одной только мысли. «Нсиба! Самое вкусное, что изобрело человечество!» — возразила арлет В тюрьме кормили только ей. И за долгие годы организм разучался есть что-либо другое. Если бы перед девушкой сейчас поставили сочный стейк из говядины вагю стоимостью четыре тысячи долларов за порцию, она бы решила, что это полнейшая мерзость. Ее стошнило бы от одного только кусочка. «Я попрошу повара сделать нцибу из лучшей кукурузы», — сказала арлет «Наверняка она будет лучше, чем в тюрьме. Тогда-то ты и оценишь ее по заслугам». Она развернула колеску и покатила в сторону выхода. у дверях она остановилась и произнесла. «Я быстро!» Вопреки ожиданиям, самочувствие Андреса не улучшалось. Чем дольше он лежал в постели, тем сильнее у него болела голова. Он списывал это на отступающий эффект обезболивающего. Чем чище становился его организм, тем хуже он себя чувствовал. — Я пойду с ней, — сказала Лилия. — Тоже хочу есть. Хоть попробую, что за блюдо она так хвалит. — Подожди, — остановил ее Андрес. Ему хотелось рассказать, как он бежал через канализацию, прежде чем люди коалиции схватили его. Андрес не знал, как сказать помягче, что их брата больше нет в живых. Он никогда не умел подбирать нужные слова. «Мне надо тебе рассказать об Артуре». «Я не спас его, понимаешь?» — вырвалось у него. «Мы с тащили его через канализацию обгоревшего, а потом пуля угодила ему в затылок. Пришлось оставить его и бежать. Нашего брата больше нет». «Артура?» — переспросила Лилия. «Он сейчас в особняке». «Живет с Кармаксом и радуется жизни. Единственный из нас!» От удивления Андрес даже не понял, о чем она говорит. «Артура больше нет. Он мертв. Я сам видел, как он падает». «Что за глупости?» — впервые усмехнулась Лилия. «Артур совершенно точно жив и здоров. Более того, Тауэр вставил ему какой-то суперпередовой чип, улучшающий память». Так что Артур сейчас что-то вроде гения. По крайней мере, так говорят осведомители. Правда? Новость о том, что его брат жив, невероятно согревала. Но он не осмеливался поверить в нее. О таком я тебе точно врать не стану. Артур потерял память и даже не знает о нашем существовании. Так что не переживай за него. Тауэр получил от него подпись и оставил в покое. Он теперь никому не нужен, разве что наемным убийцам. — Кому? — не понял Андрес. — Говорят, наши враги нашли наемных убийц. Не коалиция, а всякие ничтожества поменьше. Но ты не бери в голову. Уж если армия из пятидесяти тысяч человек не может до нас добраться, то мелкие сошки уж точно ни на что не способны. — Как-то не получается не брать в голову. На меня охотятся наемные убийцы. Это как минимум тревожно. — У тебя есть хи — заметила Лилия. — Пусть он беспокоится о них, а ты расслабься. — А Дарвин с Аней? — спросил Андрес. — они неизвестно где. Надеюсь, хорошо спряталась. А Дарвина держали в заложниках бездомные, представляешь? Обыкновенные бродяги вымогали у него деньги. Сейчас, должно быть, живет где-то на улице, но скоро мы его найдем. Слышать о том, что его семья до сих пор цела, оказалось невероятно здорово. Несколько дней назад Андрес еще сидел в тюрьме, и это было худшее время в его жизни. Хорошие новости принесли огромное облегчение. «Помоги снять одеяло», — попросил он. «Я такой слабый, что руки еле ворочаются». «Лучше не стоит», — в голосе Лилии вновь появилась тревога. «Тебе надо отдохнуть». Собрав остатки сил, Андрес приподнял одеяло, и тут же чуть не потерял сознание. Его правая нога отсутствовала. Не было даже обрубка. Ее отрезали у самого таза. Головокружение вернулось с новой силой. «Я куплю себе новую ногу», — утешал он себя. Пятьдесят лет назад он стал бы инвалидом, но не сегодня. В 2097 году он мог купить любую часть тела — от глаз, ногтей и позвонков — до целых конечностей. Андрес был наследником богатейшего человека, и с его деньгами он мог купить даже восемь ног с четырьмя коленями в каждой, чтобы передвигаться как паук. Он вспоминал тысячи часов, проведенных в тренажерном зале. Дома ему принадлежало отдельное крыло с несколькими комнатами, среди которых был и личный зал. Но Андрес предпочитал заниматься в закрытых фитнес-центрах города, чтобы общаться с другими тхари. Ему нравилось мускулистое тело. Каждый раз, проходя мимо зеркала, он приостанавливался, чтобы посмотреть на себя с разных сторон. Несчасть, сколько белка, креатина и аминокислот он проглотил, чтобы придать ногам идеальную форму. Некоторое время он употреблял даже анаболические стероиды. Теперь его нога лежала где-то в холодильнике, пакете с наклейкой «Биоотходы». «Не знаю, стоит ли говорить тебе это сейчас», — протянула Лилия. Она выглядела очень растерянной. «Врачи провели анализ. Тебе не смогут пришить выращенную ногу. Что-то с нервными окончаниями в твоем теле». «Я останусь без ноги», — удивился Андрес. Мир перед его глазами поплыл еще сильнее. «Конечно, нет» только без живой ноги. Тебе сделают искусственную, из титана или пластика, настолько же подвижную, как и настоящую, только выглядеть будет по-другому». «И чувствовать ничего не буду». «Зато ты будешь выглядеть, как настоящий пират», попыталась пошутить Лилия. Это никогда не было ее сильной стороной. На улице сигналили проезжающие автомобили, стреляли из пистолетов. Город издавал втрое больше шума, чем обычно. Он не давал сосредоточиться именно тогда, когда Андресу это нужно было больше всего. — Что там происходит? — спросил он с недовольством, продолжая смотреть на отсутствующую часть тела. Андрес не мог отвести от нее взгляд. Казалось, она отрастет заново, если он соберет в себе достаточно силы воли. — В Гибралтаре... «Начался голодный бунт. Люди на улицах громят магазины и нападают на дронов. Ненависть к Тхаре вышла на очередной уровень». На слова Лилии Андрес не обратил никакого внимания. Ему было плевать и на людей снаружи, и на жителей поселка, отгородившихся стеной в дорогих домах. Единственное, что его сейчас беспокоило, — искусственная нога. Он не хотел... Чтобы к его телу подключали что-то, сделанное из титана, и всерьез раздумывал, чтобы до конца жизни остаться одноногим. Андрес всю жизнь был красавцем, и мысль, что его превратят в урода с искусственной частью тела, выбивала из себя. После первого голодного бунта, продолжившегося войной в Индии, миллионы людей потеряли части тел и заменили их на протезы. Андресу они всегда казались невероятно уродливыми. — Я отказываюсь от титановой ноги, — сказал Андрес, глядя в глаза сестре. — Пусть врачи делают, что хотят, но пересадят мне живую. В ответ Лилия кивнула с болью и согласием. — Хорошо, что ты вернулся, — произнесла она. — С тобой все будет в порядке, вот увидишь. Андрес утвердительно кивнул хотя головная боль все нарастала. — Я пойду в столовую за Арлет, а ты пока отдыхай, ладно? — Позови медсестру, — попросил Андрес. На прощание Лилия снова погладила его по голове и поцеловала в лоб. К моменту прихода медсестры его голова разболелась так, будто готова была треснуть. — Ничего не будет в порядке. Он чувствовал это. Вскоре у него поднялась температура и какие бы лекарства он ни принимал, она не спадала. Его выздоровление оказалось лишь короткой передышкой в бесконечном бреду. Ампутированная нога не остановила болезнь. Заражение распространилось по всему телу, а крошечные санитары не смогли очистить кровь. Его привезли в больницу слишком поздно. «В операционную быстро», — скомандовал один из врачей, пришедших на его осмотр. И в очередной раз, провожая Андреса в отделение, где ему отрезали ногу, ни его близкие, ни даже врачи не знали, что с ним будет. Он прошел точку невозврата, когда на пациенте ставят крест. Будь он обычным человеком с улицы, ему бы сказали, что время пришло, и пора прощаться с родными. Однако Андрес был из Тхари, и такой точки для него не существовало. Вокруг себя он слышал голоса, но лишь едва понимал их. Они спорили о нем. Казалось, никто не знает, какой шаг предпринять, чтобы он остался жив. Его снова куда-то везли, и лампы на потолке яркими вспышками били в глаза. «Влейте мне еще, Ботов!» — произнес Андрес. И его голос был слаб, и он сомневался, что кто-либо его услышал. «Чтобы их стало больше!» чем крови. Тогда-то они меня очистят. Казалось, никто из врачей не пришел к такому очевидному выводу. Если боты в крови не справляются с очищением организма, значит, надо увеличить их количество. Это же так просто. «Больше ботов!» — повторил он, но его голос прозвучал слабее, чем в предыдущий раз. «Идиоты! Дилетанты!» Перед собой он увидел лицо матери. Оно было каменным и не выражало ни одной эмоции. Выглядело так, будто Андрес живее ее. Кто-то внутри головы дергал рубильник, и мир перед ним то появлялся, то исчезал. Даже моргать стало невероятно сложно. Затем он потерял сознание, и остались лишь звуки. Голоса людей продолжали спорить до самого конца, когда его сознание уплыло в бездонную пустоту другого измерения. Андрес увидел себя стоящим на обеих ногах. Это была страна грез, нечто среднее между сном и чьим-то вымыслом. В этом месте сбывались все тайные желания. Андрес снова мог ходить. У него были обе ноги, и он бежал вдоль лесной дороги. Он был по-настоящему счастлив. Передвигаться самостоятельно оказалось невероятно радостно. Дорога была непростая, всю ее покрывали лужи и ямы, но Андрос перепрыгивал их одну за другой. Ничто не могло остановить его. В дополнение к этому он стал невероятно гибким и мог совершать какие угодно перевороты. Он запрыгнул на висящую ветку, подтянулся и залез на дерево. Он начал прыгать по деревьям, и мог передвигаться даже быстрее, чем бегом. в Вверху щебетали птицы, и невероятно красивые животные приветливо ему махали. Все лесные жители принимали его за своего. Впереди виднелся просвет, и Андрос спустился на землю. Так он бежал, пока не оказался на лесной опушке с цветами и ягодами. Каким-то невероятным образом в этом месте оказался стадион с турниками и гантелями. Там находились все его друзья по тренажерному залу. Они звали его и махали руками, но Андрес к ним не хотел. Он опустился на мягкую траву и посмотрел в небо. Яркое солнце грело его лицо. Казалось, оно водит по нему своими теплыми, желтыми руками. Пахло шишками и земляникой. Андрес закрыл глаза, но продолжал чувствовать свет и тепло, бьющее в веки. Затем свет начал исчезать, и Андрос попытался открыть глаза, чтобы понять, куда делось солнце. Вместе с ним начало пропадать и тепло. И его теперь била дрожь. Сколько бы он ни старался, открыть глаза не получалось. По звукам окружающего мира он понял, что больше не находится на опушке леса. Он теперь в холодном помещении с тусклой лампой вместо солнца. Голова больше не болела. Он вылечился, но как это произошло, Андрес не догадывался. — Эй! — попытался заговорить, но сил в нем совсем не осталось. Ни звука не вырвалось из его едва приоткрытых губ. Создавалось ощущение, что врачи забыли накрыть его одеялом, потому что холод пробирал до костей. При этом он не чувствовал никаких прикосновений. Андрес даже не понимал, лежит он на спине или на боку. Его, по всей видимости, настолько обезболили, что он еще сутки не сможет ничего почувствовать. «Эй!» — снова позвал он, и снова не раздалось ни звука. Действие наркотика начало отступать, и Андрес почувствовал прилив сил. Он приоткрыл один глаз, затем второй. Он находился в просторном помещении не похожим ни на палату, ни на операционную. Потолок виднелся в десяти метрах над головой, а ряд окон отступал вдаль на добрые пятьдесят. Сюда могли бы поместиться больше тридцати палат, но оставили лишь одну большую. Обильный дневной свет проникал сквозь окна и создавал естественное освещение. Из окон по периметру зала Андрос видел окружающий город. Похоже, для второй операции его перенесли в соседнюю башню Тилайфа. Пентхаус с террасой, в котором он лежал вчера, теперь находился через дорогу. Осмотрев окружающее пространство, Андрес пришел к мысли, что в здании напротив находилась обыкновенная больница, тогда как эта была продвинутой. Вокруг стояло большое количество медицинских приборов самых разных размеров. От каких-то кранов и манипуляторов – до огромных цистерн с жидкостями и всевозможными шлангами. Прямо в этот момент по одной из цистерн ползал дрон на присосках и вытирал пыль. Андрес посмотрел вниз, чтобы проверить, не пришили ли ему новую ногу, и понял, что-то с ним не так. Как оказалось, он даже не лежал, а находился в вертикальном положении. Более того, прямо под его головой, пониже шеи, находилась столешница из темного пластика. Выглядело очень странно. Будто бы его тело сидело под столом, а голову просунули в дырку и зафиксировали. В окружающих звуках тоже было что-то не так, но Андрес не мог понять, что именно. Как оказалось, он совсем не мог двигать головой. В его власти оказались лишь глаза и челюсть. Врачи непонятно для чего зафиксировали его шею. Неужели, чтобы не повредить какие-то связки и кости? Он отдал команду руке подняться и пощупать столешницу снизу. Однако из-за обезболивающего он даже не понял, отреагировала ли рука. Возможно, его тело сейчас находилось в бочке с какой-то исцеляющей жидкостью, регенерирующей тело, а голову зафиксировали, чтобы он не утонул из-за отсутствия сил. Это звучало логично. Затем Андрес понял, что в окружающих звуках его так насторожило. Он не дышал. Звук сопения сопровождал его всю жизнь, и хоть мозг научился его игнорировать, воздух, вырывающийся из ноздрей, всегда оставался вместе с ним и сливался со звуками внешнего мира. А теперь его не было. Яростно двигая мышцами лица, Андрес пытался рассмотреть собственный нос, увидеть, раздуваются ли его ноздри. Ему была доступна лишь мимика, и нахмуриться в достаточной степени не получалось. Тогда он прислушался и понял, что совершенно точно не дышит. Адреналин ударил в голову. — Я умираю! — попытался закричать он, но изо рта вырвался лишь хлюпающий звук языка, бьющего по щекам. Изо всех сил Андрес начал трясти головой, чтобы пошевелиться, сдвинуться с места или выбежать в коридор. Его тело не реагировало. Легкие умерли вместе с ним, и теперь он не мог ни крикнуть, ни вдохнуть. Инстинктивно он начал отсчитывать секунды. Раньше он мог задерживать дыхание на полторы минуты, после чего легкие начинали конвульсивно содрогаться и требовать воздуха. Однако сейчас тело не реагировало, и сколько бы он не зажимал рот, легкие не начинали биться в истерике. «Какая глупая смерть!» — подумал Андрес. «Я умру от кислородного голодания!» Неподалеку на столе стоял стеклянный сосуд со спиртом и яркой зеленой тряпкой. Видимо, ей врачи вытирали столешницу и медицинские приборы. Андрес начал дергать головой надеясь дотянуться до бутылки и сбросить ее на пол. На звук разбившегося стекла точно кто-нибудь придет на помощь. Раз уж руки ему не подчиняются, придется действовать тем, что пока еще в его власти. Несколько секунд он пытался раскачаться, а затем произошло необычное. Его голова упала на бок. Не так, как обычно она наклоняется в сторону с изгибом шеи. Она упала на бок, будто не была прикручена к телу. Следом его голова покатилась, и он потерял ориентацию в пространстве. Затылком он почувствовал прикосновение к бутылке, и вскоре раздался звук в дребезге разбивающегося стекла. Раздался запах спирта, но на него Андрес уже не обращал внимания. Напротив него находился неизвестный медицинский прибор. В его гладком, блестящем корпусе Отражалась удивленная голова Андреса, начисто лишенное тело Шея заканчивалась аккуратным плоским разрезом, соединенным с круглым постаментом. Он почувствовал себя лосем, чью голову охотник собирается повесить над дверью, как трофей. Из постамента отходили трубки с прозрачной жидкостью. «Мне ампутировали тело!» С ужасом подумал он и чуть не провалился в беспамятство. Не было ни груди, ни плеч, ни рук, только его голова и часть шеи. Значит, заражение крови зашло настолько далеко, что ампутированной ноги оказалось недостаточно. Некроз распространился по всему телу, И спасти ему жизнь оказалось возможным только так, полностью отделив источник заразы. Вот почему он не дышал. Легкие теперь ему не нужны. Вместо них находятся меха, наполняющие кровь кислородом, а саму кровь качает мотор на аккумуляторе, ведь сердце отправилось в холодильник вслед за легкими. Наверное, ему стоило бы... Поблагодарить врачей. Если бы они не отделили его голову, он уже был бы мертв. А теперь он подождет донорское тело, выращенное в инкубаторе. Их соединят, и он снова станет нормальным человеком, с двумя руками и двумя ногами. Однако благодарности Андрес не ощущал. Лишь страх, холод, ненависть, отчаяние и подкатывающее безумие. Разум начал ускользать, и он цеплялся за него из последних сил.